Афанасий Тютчев Зимние Зазвенели клёны Вновь листой зелёной Смотрит, плача дедушка, на цветущий сад. Облысели клены, снег забил балконы. Рыдает снова дедушка. Ему говорят, ведь так должно быть. Клены, срок определенный, зеленью покроются и снова облетят. Отвечает дедушка. Зелёные погоны опять оденут клёны недалеко к клетушку Природное явление, и нету в том сомнения. Заверю вас ответственно, так же, как и в том, что в черёд положенный, пургою подмороженный, листьев, соответственно, лишится снова клён. И вовсе не от этого слеза течёт горючая, тревоги неминучая в груди моей свербят. Нещадно спал с лица, сердце в груди колотится, затем, что не воротится старость уж назад. Висит картина, она пейзаж. Чего ж, мужчина, впадать вам в раж? Я не мужчина, я старичок. Особый чин это, отдельный срок. Так жить не гоже, отриньте спесь. За рамкой тоже чего-то есть. Так они предполагали до тех пор, пока не вернулся кукольник.